Глава 21. Подарок для Арчи. Мартин. Я смотрел Кири вслед и недоумевал. Ее эмоциональный фон изменился. Причем кардинально Во время ее медитации я вызвал голографический экран с отчетом по эмоциональному состоянию на браслете и удивился. Она стремительно погидала красную зону. И от того черного облака, которое я видел в понедельник, практически ничего не осталось. Как ей это удалось? Может, как-то повлиял Джейс? Я тут же произнес команду браслету и связался с братом. Привет, Мартин. Ты уже закончил занятие? Привет, да. Знаешь, я заметил существенное продвижение у нашей намерянки. Она начала стремительно выползать из красной зоны. Ты с ней проводил какие-нибудь практики? Хм, нет. «У нас вчера было занятие, я видел улучшения в ее психоэмоциональном состоянии, но назвать их существенными не могу. Так, подожди». Джейс замолчал на некоторое время. По всей видимости, тоже зашел в ее статистику. А потом продолжил. «Странно. Вчера ее показатели были другими. Значит, она сама что-то делала, что ей помогло разобраться с внутренней чернотой. Это даже к лучшему. Возможно, она сама нашла выход». «Не скрою, во вторник я подробно рассказал и показал диаграммы ее состояния. Возможно, она начала для себя что-то осознавать и двигаться в правильном направлении. Что тут еще сказать? Молодец!» «Да, молодец», – задумчиво произнес я. «Только я запретил ей практиковаться без меня». «А что ты так напрягся? Экстренных сообщений о выбросах не было. И она ничего не подожгла, сама тоже в порядке». На следующем занятии я, конечно, проверю, но думаю, все будет нормально. Не знаю. Я всего лишь хотел уточнить, нет, или с ней поработал. Просто я удивлен. Нет, я ничего не делал. Как прошло занятие? Да так, у нее отвратительная физическая подготовка, поэтому ей пока тяжело даются тренировки. Придется ей попыхтеть, чтобы привыкнуть к нагрузкам. Я даже знаю, как проведу для нее следующее занятие. Но то, что я устроил ей сегодня, она выдержала. Даже ушла порталом. Что значит «даже»? В понедельник она уползла через зеркало в зале. Усмехнулся я, вспоминая ее уход. А в среду сегодня гордо отправилась к порталу. Хотя я был уверен, что Демарш повторится. Как у вас вчера прошло занятие? В целом неплохо. Я изучал ее способности. Она уникальная девушка. Проверял ее татуировку. Изменений пока нет, так что ждем. «Хорошо. В целом, по другим адептам есть какие-то продвижения?» «Сложно пока сказать. Прошла всего неделя. Вернемся к этому вопросу в начале следующего месяца. Хорошо?» «Понял. Ладно. Хорошего тебе вечера». «И тебе. Не забудь, что завтра тренировка в лаборатории с ребятами. Думаю, их пора протестировать. А еще нужно решить некоторые организационные вопросы». «К их буду. До завтра». Я попрощался с братом и отключился. Значит, Кира вчера вечером как-то повлияла на свое состояние. Что ж, хорошо. Пусть так и будет. Главное, чтобы не случился откат. Кира. Утро новой учебной недели началось осознание, что мне надоело спать. А за окном только-только набирал силу рассвет. Я улыбнулась отражению на потолке, потянулась, накинула халат и пошла на балкон. Некоторое время, сидя в кресле, я смотрела на чистый пляж и синюю ровную гладь моря. Зеленые пальмы раскинули широкие листья и стояли неподвижно. Сегодня полный штиль и теплое солнечное утро. Непередаваемая красота. Немного посидев, я отправилась в душ и затем наставший традиционным завтрак компания Арчи с утренней болтовней и дальнейшей гимнастикой пальцев. Сытая и полная сил я ушла в Модиэстрат. После первой лекции на перемене у всех адептов начали сдавать сигналы макбуки. На этот момент мы уже встретились с Кэти в аудиторию профессора Олса. Мой тоже привлек внимание сигналам о важной информации. Мы с Кэти одновременно открыли сообщение, каждое на своем гаджете. Уважаемые адепты магистрата магических сил, рады сообщить, что 12 октября в пятницу в 7 часов вечера состоится Бал Маскарад, посвященный Дню стихийной магии. Ждем вас в спортзале номер три. Просим мужчин прийти в строгих костюмах. Обязательно должен быть аксессуар или предмет гардероба в цвете факультета. А леди должны быть в вечерних платьях в цвете факультета. Маски обязательны. В программе шоу стихийных магов, шоу потенциальных магов, танцы, фуршет от лучших поваров континента, праздничный фейерверк. Явка всех адептов обязательно. «Обращаем ваше внимание, что дневные лекции остаются в этот день по плану, а вечерние тренировки в расписании отменены. С уважением, ректорат ММС». «Ха!» — фыркнула рядом сидящая Кэти и резче, чем это было нужно, брезгливо оттолкнула от себя макбук. Глядя на не совсем адекватную реакцию подруги, я нахмурилась. «Хм, день стихийной магии, говорите? А не тот ли это бал, на котором Кэти бросил парень год назад? Ты что, фырчишь?» — вслух спросила я. — Знаешь, я только сейчас поняла, что не люблю я этот праздник. — Ой, да ладно тебе! — возмутилась я, крепко взяв ее за руку. Сама говорила, прости и отпусти. Вот и отпусти ту ситуацию. Праздник здесь при чем? Он, кстати, тоже там будет? — Кто, так? Я кивнула и внимательно посмотрела на нее. — Нет, он выпустился из магистрата еще летом. — Ну тогда расслабься! — широко улыбнувшись, обнадежила я. Судя по описанию, будет классный вечер. Правда, меня смущают упомянутые в сообщении танцы. Вряд ли они здесь устраивают клубные танцы в бальных платьях и костюмах и просто дергаются на месте и трясут конечностями. Иначе, к сожалению, я не умею. Помнится мне выпускной бал в школе. Нас там учили вальсировать, но я уже забыла все движения. А платье? Какое нужно платье? Черт! Ты чего нахмурилась? — вырвала меня из размышлений Кэти. Ничего, просто на мгновение представила, что из меня танцовщица не какая. Да еще платье нужно купить и маску. Вообще не представляю, что это будет за бал, и как принято себя вести на нем. Воображение тут же дорисовало в моей руке веер и припасенные нюхательные соли, чтобы в обморок не упасть, как изнежная барышня на светских приемах. Кэти неожиданно расхохоталась, глядя на меня. Видимо, вся эта картина отразилась на моем паникующем лице. — Видела бы ты сейчас себя! ха не могу. Боюсь даже спросить, что ты себе представила, иначе профессор выгонит меня из -за аудитории из за нарушение дисциплины. — Тебе смешно, — понизив голос, произнесла я. В нашу сторону начали поворачиваться адепты и заинтересованными взглядами взирали на нас, а мне не хотелось столь пристального внимания. А я была на балу всего лишь один раз в своей жизни, и то это было давно и неправда. — Да ладно тебе! — Вернула она мою же фразу и локтем пихнула меня в бок. «Не паникуй! Или ты забыла, что я, в отличие от тебя, побывала недавно уже на двух таких баллах? Не переживай, я помогу тебе выбрать платье, маску, а если по танцам нужно потренировать, не вопрос, ты только скажи!» Я с благодарностью посмотрела на нее. Прозвенел звонок, и началось занятие по рунической магии. Профессор Олс рассказывал о значении каждой руны, и практически все занятие мы рисовали разнообразные символы и писали их обозначения. А позже были базовые заклинания, на которых сегодня было больше практики, чем теории. Профессор Блэр произнес заклинание, и с его стола поднялись вверх двадцать одинаковых стеклянных кубиков и поплыли к нам. Я с раскрытыми глазами наблюдала за тем, как перед каждым адептом на стол опускается классический шестигранный кубик на вид, похожий на кубик льда. Он показал жесты пин и к, которыми мы должны активировать заклинание перемещения, и мы приступили. Вернее, пытались с помощью заклинания жестов пин на левой руке и к правой сдвинуть предмет с места. Мы пыхтели, шептали заклинания, складывали пальцы, краснели, бледнели, вылупляли глаза на несчастный кубик, но ни у кого так и не получилось сдвинуть стекляшку хоть на миллиметр. К концу занятия жесты пин и к хотелось объединить. И дать кубику пинка для скорости. После занятий мы с Кэти пошли прогуляться в парк. На соседней лавочке расположились адепты старших курсов моего факультета. Они дружно обсуждали предстоящий бал, и я искоса бросила на них взгляд и случайно наткнулась на голубые глаза, которые пристально смотрели на меня. Феликс. Он стоял и открыто на меня пялился, а когда заметил, что я его поймала, хитро улыбнулся. Несколько секунд игры в гляделке я первой отвела взгляд в сторону. Что ему от меня нужно? И почему я до сих пор чувствую, что он на меня смотрит? Ему что, больше смотреть некуда? Кэти заметила его взгляд на мне и, усмехнувшись, изрекла, что я, походу, влипла. Правда, я не знала, что она имела в виду, но уточнять не стала. Сообщение о приближающемся празднике натолкнуло меня на мысль, и мне захотелось еще раз полистать местный календарь на предмет праздников. Поэтому, как только я зашла домой, села на диван в гостиной и открыла макбук. «Что ты так усердно пытаешься там найти?» – спросил Арчи. «Мне пришло приглашение на бал, посвященную Дню стихийной магии, и стало интересно, какие еще тут бывают праздники». Поделилась я и резко замолчала. Просто случайно увидела февраль в календаре и отмеченную красным дату тридцать, а в комментарии стояла надпись «Новый год». «У вас что, Новый год 30 февраля?» – ошарашена спросила я, глядя на арчизальда «Да. А что тебя так удивляет?» «Да как-то неожиданно. Просто в моем мире 30 февраля даже не существует. Да? А когда же у вас Новый год?» «В ночь с 31 декабря на 1 января». Хм, «А почему так?» «Я откуда знаю?» – задумчиво ответила я, пожимая плечами. «А мы отмечаем переход от зимы к весне». В этот период просыпается природа и начинается новый год. И у нас тоже, кстати, в ночь с 30 на 1. Так, погоди. У вас каждый месяц, что ли, тут по 30 дней? Итого 360 дней в году? Прикольно. Не нужно забивать голову, сколько дней в месяце. И значит, ближайший праздник это даже не день стихийной магии, а день адепта 21 сентября, который в календаре отмечен красным. А ее как-то отмечают. — Официально нет. Праздник устраивают адепты сами себе, если захотят. — Обычно хотят, — хитро улыбнулся демон. Я перевела взгляд на календарь. Помимо этих праздников красным цветом выделялись день профессора 3 ноября, день леди 3 декабря, день любви 15 января, траурный день, победа в войне 11 марта, день смеха и радости 20 марта, день господина 11 апреля, день потенциальной магии 12 мая. День праны – 1 августа. И зеленым отмечен день перерождения – 30 августа. День моей регистрации на ауре. Видимо, у каждого отмечен такой день индивидуально. Как интересно. Вечером была тренировка с господином ректором. Сегодня мы занимались на стадионе на улице. Сегодня ваша задача – пробежать 10 кругов, мисс Беккер. Только я хотела возразить, что круг стадионов три раза больше круга в зале – Но ректор заметил мое замешательство и продолжил. — Сегодня вы бежите без вакуумного шара. — Ну, раз без вакуумного шара, с простым бегом, думаю, я справлюсь. — Вопросы есть? — Нет, профессор, — задумчиво произнесла я. — Господин ректор, — надменно поправил меня местный аристократ. Я лишь заломила брови, усмехнулась и, ничего не сказав, отправилась к отметке на старт. После его команды я побежала. На седьмом круге меня покинули окончательно силы, и я еле передвигала ногами. Все-таки десять громадных кругов для меня многовато. И тут я услышала сзади рычание, которое стремительно меня догоняло. Я обернулась и поняла, что лучше бы этого не делала. За мной гналась черная тень, напоминающая призрак из фильма ужасов. Я завизжалась, что есть мочи, и побежала так быстро, как не бегала никогда в жизни. Если бы впереди был водоем, я бы, наверное, пробежалась бы по его поверхности, не хуже любой моторной лодки. Бег по кругу продолжается. Раздался голос ментора рядом с моим ухом, как будто порыв ветра принес его сообщение прямиком ко мне. Я недоуменно взглянула, он стоял на другом конце стадиона. Лучше прибавь скорости, если не хочешь быть растерзанной темной сущностью. Все так же близко сообщил ментор, будто стоял рядом и говорил мне на ухо. Вот хотелось ответить хорошим крепким словцом, куда ему следует пойти вместе с выпущенной сущностью, но я прикусила язык и ускорилась, как могла. В итоге, после финишной отметки, летевшая за мной черная прозрачная жуть растворилась в воздухе. Я уперлась в колени и не могла отдышаться. — Не стойте на месте, запомните, после бега нужно ходить. — Довольно произнес этот... этот... — Садист, вот кто он! Я ходила и пыхтела от возмущения, пытаясь собраться с мыслями. Я на этом стадионе чуть не отправилась к праотцам, а он стоит и гордится своей смекалкой. — Не хотите объяснить, для чего нужен был этот спринтерский забег? Я что, готовлюсь к Олимпиаде, господин ректор? Не выдержав, задыхаясь, рыкнула я. — К чему готовитесь? Он посмотрел на меня с удивленной усмешкой. — Черт бы побрал твою неосведомленность! Я гневно смотрела на него и оставила его вопрос без разъяснений. Меня больше интересовало другое. Что это была за тварь, пальцем указывая на пустой стадион приблизительно в то место, где она появилась, и гналась за мной еще три круга. Мотивация. Равнодушно протянул ментор и, глядя на мой ошарашенный взгляд, продолжил. Если в следующий раз я увижу, что вы бежите слишком медленно, выпущу троих, и тогда пеняйте на себя и свою несобранность, мисс Беккер. Учитесь бегать быстро, данный навык однажды может вам пригодиться. Я только скрипнула зубами и грубо про себя выругалась на своего тренера. Спустя несколько минут мы начали вместе разминку, вслед за которой последовали упражнения, а после была медитация на траве. Но я сосредоточиться ни на чем не смогла. Просто лежала с закрытыми глазами и тихо ненавидела местного инквизитора. Когда время закончилось, я мечтала попасть в душ, и чем быстрее, тем лучше. Засада была в том, что зеркал здесь не было, поэтому пришлось топать до портала. Пожелав ментору всего хорошего, я развернулась на пятках и зашагала в сторону внутреннего портала. Плевать я хотела на приличие. Сегодняшний воспитательный процесс меня взбесил. «Так, — Так-так, и что он с тобой сделал на этот раз? — произнес Арчи, как только я появилась из зеркала. — Меня чуть не снесло. Он, видимо, хотел пошутить, но у меня не было настроения. — Лучше не спрашивай! — перебила я, махнув рукой и быстрым шагом отправилась к лестнице. — Спокойной ночи! — доброжелательно крикнул мне след демон. — И тебе! — я откликнулась громко, поднимаясь наверх. Приняла душ, быстро высушила волосы и легла спать, стараясь ни о чем не думать. А утром, став с постели, поняла, что тело не так уж сильно и болит. Да, есть ощущение, что вчера занималась, но не до дрожащих коленок, что, несомненно, порадовало. Да и ежедневная утренняя гимнастика вместе с Арчи с каждым днем давалась мне лучше. Пока делали гимнастику, я рассказала другу о вчерашних издевательствах ментора на тренировке на что он просто пожал плечами, сказав, что ничего в этом такого не видит. И это обычная практика для адептов, чтобы они не ленились. На все мои возражения был один ответ: Поверь, так лучше для тебя, поэтому прими. И не сопротивляйся. — Ага, попробуй прими, что за тобой гонится по наводке тренера какая-то неизвестная темная тварь, которая, по словам ректора, могла меня растерзать. На пиромантию пришла вовремя и села рядом с Критом. — Ого, у кого-то утро совсем недоброе. — Угу, привет, кстати, — проворчала я, доставая макбук из сумки. — Что такая злая? сметлы упала? Его лицо озарила мальчишеская улыбка. Я в удивлении вскинула брови и взглянула на своего соседа. А он самым наглым образом смотрел на меня и широко улыбался. Ну как тут не улыбнуться в ответ? Особенно с моим-то воображением, которое уже подкинуло мне веселую картинку моего падения с метлы. Нет, не упала. Я не умею на ней летать, просто не было настроения. — Не умеешь. — Хочешь, прокачу на своей? — спросил он и выразительно, с хитрым блеском в глазах, задвигал бровями. — Слушай, звучит как-то двусмысленно. Нет, пожалуй, я откажусь, — улыбнувшись, ответила я. — Вот, мне так больше нравится. Улыбайся чаще, свирепость тебе не к лицу, — посоветовал Крит, и в аудиторию вошел декан Кейн. — Спасибо, — прошептала я и улыбнулась Криту. — Хороший все-таки парень, позитивный. Рядом с ним невозможно находиться долго в плохом расположении духа. После звонка я отправилась к лифту и поехала на шестой этаж. Как только двери лифта открылись, у меня резко возникло желание подняться выше, потому что напротив лифта стоял Феликс и явно кого-то ждал. Но поток адептов, которым нужно было выйти на шестом, не позволил мне реализовать внезапное решение. Пришлось выйти из лифта и быстрым шагом направиться в сторону аудитории. И была схвачена за локоть. «Я тебя здесь заждался, фея!» — Ты где так долго ходишь? — воскликнул блондин, уводя меня в сторону пустого коридора. «Фея — Фея! Единственное, что я смогла выговорить. Просто дальше была совершенно несвязная речь, наполненная нецензурными словами. Мы остановились, и я вырвала свой локоть из его цепких лап. — Что в словах? Держись от меня подальше, тебе было неясно. Зло прошипело я, глядя в глаза блондинистому хаму. «Все было ясно. Угумонись, пожалуйста, и послушай меня, ладно?» Быстро проговорил он, скинул руки в жести. «Я сдаюсь». «У тебя две минуты», — уступил я, сложив руки на груди. «Я хотел извиниться за свое поведение на прошлой неделе. Я был неправ и не должен был себя так вести». «Да, не должен был. Я ждал тебя каждый вечер, а ты так и не явилась, прекрасная фея». Я застыла в недоумении и вытаращилась на блондина. «Что значит каждый вечер?» «За кого он меня принимает, этот местный ловелас?» «Или для того, чтобы ты пришла, мне нужно было под подушку сложить свои зубы?» С улыбкой произнес он. Я честно считала про себя до десяти, но все-таки не сдержалась и улыбнулась в ответ. В этой ситуации сложно было сохранять серьезное выражение лица. «Ты ненормальный, ты знаешь об этом?» «Догадывался». «Ну, так что, мир?» Предложил он, протягивая руку. «Меня, кстати, зовут Феликс». «Кира!» — устало выдохнула я, хотела ответить рукопожатием, а он изящно приложился губами к ручке. От неожиданности я тут же ее отдернула, слегка растерявшись. А вот это было обязательно, И, думаю, две минуты давно закончились. Хорошего дня, Феликс! Я развернулась в сторону аудитории. Дерзкая штучка! Очень тихо буркнул Феликс, но я все же услышала и хитро ухмыльнулась, зная, что он не увидит. Остаток дня прошел в целом неплохо. Мы договорились с Кэти, что после вечерних занятий сходим в массажный салон, а вечером у меня было очередное занятие с Джейсом. Только вначале он предупредил, что ему нужно проверить мое эмоциональное состояние, а после проверки уточнил, делала ли я какие-нибудь практики. И я призналась, что делала. «Молодец, могу тебя поздравить, ты вышла из красной зоны, теперь с тобой будет проще работать. Сегодня я хочу кое-что попробовать». «Что?» — Пройти с тобой сквозь это зеркало и выйти через то. Он указал на зеркало в углу кабинета. — Джейс, а ты уверен, что готов? — засомневалась я. — Как выяснилось, объекты ты переносить можешь. Теперь я хотел бы понять, сможешь ли ты перенести живой объект. — И ты готов рискнуть? — Что не сделаешь ради науки. Подтвердил он и развел руками. — Угу. Знаем-знаем еще одного такого экспериментатора ради науки, который теперь сидит в зеркале. Мне сегодня определенно везет на психов. Проронила я и взяла его за руку. Ну, давай попробуем. Джейс нахмурился, но никак не стал комментировать, а лишь крепче ухватился за меня. Мне потребовалось некоторое время для концентрации. Меньше всего хотелось бы, чтобы Джейс со мной зашел, но не вышел. И как Арчи остался в зеркале. С другой стороны, мы переходим в рамках обычного зеркала, а не артефакта, ведь так? «Джейс, надеюсь, это обычные зеркала?» — уточнила я. «Обычные? Разве есть какие-то проблемы?» «Уже нет». Решилась я и шагнула в зеркало, потянув за собой ментора. Секунды позже мы выкатились из зеркала в углу комнаты. Шерст, ты это сделала! Поверить не могу!» — восклицал Джейс, лежа на полу, ощупывая себя. Потом он быстро поднялся. «Ты как, в порядке?» — осведомился он, помогая мне встать с пола. Я-то в порядке, больше за тебя переживала. Прошу прощения за жесткое приземление, не рассчитала. Да уж, вовремя я сгруппировался, иначе сломал бы себе шею. Улыбаясь, ответил Джейс. Ой, вот только не надо, максимум заработал бы вывих. И то не факт, шутливо возмутилась я. Я пошутил. А вообще это было волнующе, давай еще раз. С восторгом в глазах попросил Джейс. Давай. Я снова взяла его за руку и потянула в зеркало. Весьма необычное ощущение, когда я прохожу не одна. Мы снова к выкатились из другого зеркала, и Джейс рассмеялся, лежа на полу. Поразительное ощущение. А потом было еще десять раз. Мы ходили туда-сюда и каждый раз вываливались из зеркала. Я все никак не могла понять, что не так. Почему, когда я прохожу одна, то могу выходить нормально? А с Джейсом как будто нам дали пинка, и мы летим, куда глаза глядят. Надеюсь, со временем я с этим разберусь. С Джейсом оказалось ходить немного сложнее. Я быстро выдохлась, как будто не телепортировалась в рамках одной комнаты, а мешки разгружала. Джейс заметил мою усталость и остановил эксперимент. «Теперь стой и не шевелись», — приказал Джейс, и его глаза моментально стали черными. Через минуту он вернулся в нормальное состояние и порадовал, что со мной все в порядке. Физически устала и немного потратила энергии, но это не критично. Я выдохнула и села на ближайший стул. «Я поражен, Кира. Честно, не ожидал, что у нас получится. Но ты смогла. И это очень здорово. Можно мне посмотреть на твою татуировку?» Я приподняла рука в футболке, и он начал рассматривать мое клеймо. «Знаешь, я начала изучать руны в Модиэстрате, но так и не поняла, из каких рун состоит моя вязь. Может быть, расскажешь поподробнее?» «И Джейс сообщил, что моя вязь состоит из трех рун — Сайл, Аксус и Рейхо». Поэтому весь называется САП. Для наглядности он вызвал голограмму и на фотографии мне показал, как выглядит и располагается каждая руна. А далее кратко пояснил значение каждой руны. Сайл является символом победы, обеспечивает могущество, а также целостность. Руна позволяет найти себя, наполниться необходимой уверенностью в сложных и непонятных жизненных ситуациях. Аксус ⁇ это олицетворение высших сил и невероятной мощи. Она помогает обрести творческое начало и вдохновение, наполнится духовной силой. Под влиянием этого рунического символа я остаюсь мощным источником энергии для окружающих. Она освобождает от зависимости любого характера, в том числе и от привязанности к людям. Под ее влиянием я становлюсь цельной, самостоятельной личностью, счастье которой не обусловлено внешними факторами. Со временем руна поможет обрести способность влиять на сознание и подсознание других людей. Рейхо – это символ движения, путешествий, олицетворение моего жизненного пути. Причем значение рунического символа распространяется и на физическую сущность, и на духовную оболочку. Рейхо – это процесс, который двигается в направлении успешного финала. Это прогресс, развитие, трансформация личности в лучшую сторону. Тогда, когда эти символы объединены в одну вязь, Они превращаются в формулу для развития и совершенствования магической практики. Сап – очень редкая руническая вязь, которая переводится как «странствие в поисках силы». Чем больше я буду совершенствоваться в магической практике, тем сильнее буду становиться. Чуть выше вязи на плече имеется символ, но он не завершен. Джейс пообещал, что когда сам расшифрует, тогда расскажет. А еще появились очертания стихии огня. Они пока еле видны, поэтому ждем. Джейс задавался вопросом, почему Прана выбрала именно эту связь и я знала ответ. Учитывая значение рун, которыми она меня наградила, я поняла, что в момент моего первого прихода под влиянием эмоций Прана, как разумный вид энергии, поняла, что со мной происходит, и сделала подарок. Но своими мыслями я не стала делиться с Джейсом, пока это только предположение. Наше занятие закончилось, и, попрощавшись с Джейсом, я вышла из кабинета, а по дороге к портальной комнате набрала Кэти. Мы встретились в холле магистрата возле портала. Кэти вызвала пикап к парку и поехали в салон. Такого удовольствия я давно не получала. Только лежа на полу на специальном теплом покрытии, в окружении зажженных свечей, тихой релаксирующей музыки и цветочного аромата под руками опытной массажистки Я поняла, что расслабляющий массаж мне был жизненно необходим. Все мышцы забились от напряжения и бешеных тренировок. Женские руки творили чудеса. А потом массаж мешочками с неизвестным мне наполнителем. И завершающий был в четыре руки. Затем под вкусный травяной чай вместе с Кэти болтовня ни о чем. Часы показывали полночь. Кэти вызвала пикап, довезла меня до дома и уехала. Спала в эту ночь я очень крепко а утром была снова гимнастика для пальцев сарчи, завтрак и занятия. После лекции профессора Санга Крит ухахатывался над его манерой говорить и всячески передразнивал жесты профессора, но при этом говорил, что профессор – огонь, и предмет очень интересный, и подача материала на высоте. На базовых заклинаниях мы снова тренировались перемещать предмет, но ожидаемо ничего не получилось. А дальше была йога с госпожой Лирн. Обед с Кэти и дом, милый дом. Я пришла домой и легла на диван напротив Арчи. «Привет! Ну, как успехи?» – заинтересовался Арчи. «Так себе. В магистрате все предметы интересные, но сегодня на базовых заклинаниях у меня снова не получилось передвинуть кубик». Я тяжело вздохнула. «Мне нужно немного позаниматься. Ты не против, если я посижу здесь?» «Ты еще спрашиваешь. Сиди, конечно. С тобой куда интереснее, чем наедине с телеком. Я выложила макбук и карманное зеркало на столик и начала повторять то, что мы изучали днем. Я произнесла несколько раз заклинание перемещения предметов, чтобы запомнить точную формулировку. Арчи меня перебил и поведал, что я не точно произношу слова. Но жесты у меня правильные. Поэтому он несколько раз по слогам повторил заклинание «Es turinta лавиатас. Оказалось, что я неправильно ставила ударение в словах. По четким контролем демона я пыталась сконцентрироваться на перемещении карманного складного зеркальца. Оно было единственным, что было с собой из легкого. Его можно попытаться передвинуть. Я снова сложила пальцы на требуемых жестах и начала повторять заклинание. Внезапно зеркало с Арчи ярко вспыхнуло, и он исчез. «Арчи — Арчи! — вскрикнула я. — Что произошло? А в ответ тишина. Я вскочила с дивана и подбежала к зеркалу. — Арчи! Если это твоя очередная шутка, то это не смешно, пригрозила я, указывая пальцем на свое отражение. Я в порядке, только ощущения странные. Услышала я голос, который доносился с моего стола. И почему я вижу потолок? Зеркало упало. Я подошла к столику и взяла в руки свое карманное зеркальце, в котором теперь отражался Арчи. Упс! Слушай, Арчи, ты только не волнуйся, но похоже, что я тебя случайно Переместила из большого зеркала в маленькое. Он шокированно выперся на меня. — Ты сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Вот полюбуйся. Я развернула маленькое зеркальце к большому, чтобы он себя в нем увидел. И тут он что-то сделал и снова проявился в большом. — Сам! — Спасибо, Кира! Если бы я мог тебя сейчас обнять, то непременно сделал бы это. — радостно воскликнул красноглазый друг. «За что спасибо?» Я нахмурилась и вообще не поняла, что сейчас случилось. «А ты не поняла?» Я отрицательно мотнула головой. Арчи на секундочку исчез, а потом снова появился. «Ты сделала мне самый неожиданный и приятный подарок. Теперь я могу перемещаться по зеркалам этого дома». Обрадовался он, отражаясь в маленьком зеркальце. «А на своем карманном ты поставила якорь. Это значит, что где бы ты ни была в этом мире, я могу с тобой связываться». «Да ладно! Давай проверим. Перемещайся обратно в Большое». Он переместился, а я вышла на улицу и пошла на пляж. Когда я отошла от дома на приличное расстояние, заглянула в зеркало и позвала Арчи. «Он появился? Невероятно!» «Арчи, я тебя вижу, у тебя получилось!» «У нас получилось, Кира, у нас!» Я направилась в сторону дома, и когда зашла, поделилась. «Знаешь...» А мы вчера с Джейсом пробовали ходить через зеркала вместе. И как? Получилось? Получилось. Но я переживала, что вдруг зайдем вместе, а выйду я одна, учитывая твой опыт. Я боялась, что из-за меня он застрянет за зеркалье. Ты хозяйка зеркала, Кира. Тебе решать, кому выйти, а кому остаться. Что ты этим хочешь сказать? Всего лишь то, что сказал. Если бы ты захотела его там оставить, он бы остался. Но ты не захотела... Поэтому он выходил вместе с тобой. Как интересно. А ты откуда знаешь? Ну, я догадываюсь. Понятно. Очередное предположение. Любишь ты экспериментировать? В этом вы с Джейсом похожи. Знаешь, я удивлена, что ты ему не показался. Возможно, вместе вы бы смогли придумать, как тебе из него выбраться. И не пришлось бы там сидеть 300 лет. Я не могу показываться совету, а тем более менторам. Смущенно сознался демон. Понимаешь? Я занимался изучением этого артефакта тайно и то, что я оказался в затруднительном положении следствием моего неудачного эксперимента. Я не хотел, чтобы они узнали, что я неудачник, застрявший в зеркале. Моя тяга к новым знаниям меня и погубила. Но я не жалуюсь. Вот теперь экспериментов больше не хочу. Если нечаянно это зеркало разобьют, я не знаю, что со мной будет дальше. — Скажи, Арчи, а ты бы хотел из него выбраться? Конечно, я бы хотел. Сидеть в зеркале скучно. Я узнаю, как можно тебе помочь и попробую вытащить. Было бы здорово. Но даже если ничего не получится, я все равно рад хоть некоторым перемещениям, хоть в рамках дома. Уже какое-то разнообразие. Слушай, только давай с тобой сразу договоримся, что в моей комнате и в ванной ты появляться не будешь. Только в экстренных случаях, иначе я найду способ запихнуть тебя обратно в твое зеркало. «Без проблем. Я все прекрасно понимаю. Личное пространство и все такое. Я обещаю, что не буду появляться в твоей комнате и в ванной без особой необходимости». «Вот и чудесненько. Ладно, с экспериментами пора заканчивать. Мне нужно повторить материал и собираться на тренировку». Вечером тренировка с Мартином была снова на стадионе. И в этот раз мы с ментором бегали вместе. Каждый раз, когда я сбавляла темп, господин ректор грозился спустить на меня сущности если не побегу быстрее». И, скрипя зубами, я его догоняла и старалась не отставать. Далее были прыжки и отжимания, которые, к слову, начали получаться у меня намного лучше, и следом остальные упражнения. А на медитации сначала я была деревом, а потом крутила воображаемые красные и оранжевые шары по очереди. На следующий день после пиромантии я шла по коридору в сторону аудитории профессора Притта на занятия по ментальной магии. Раздалось где-то рядом со мной Я смотрелась по сторонам Но никого не увидела, кто мог бы так смачно чихнуть Лэпч Прозвучало снова И я остановилась посреди коридора А потом я внезапно услышала Ке-ке Между нами провода Города, да-да-да-да Я сказала, иди сюда А ты сказала, да-да-да фальшивели из моей сумки И тут до меня дошло Я быстро отошла в менее людное место и достала из сумки свое складное зеркальце. Открыла его, и там обнаружила уменьшенную версию Арчи. «Ну, наконец-то!» «Совсем спятил?» – прошипела я. «Тебя же могли услышать!» «Не услышали же! А мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Я тут обчихался уже, а до тебя никак не доходит. Пришлось применить меры». «У тебя что-то срочное, а то у меня через пять минут будет звонок». «Да». Хотел тебя попросить попробовать выпустить меня в зеркале магистрата. Я шокированно вылупилась на него. Да не бойся, тебе всего лишь нужно направить изображение из этого на любое другое. Зачем тебе это нужно? Мне скучно. Хочу кое-что попробовать. Двухчасовой просмотр телевизора тоже не окончился ничем, кроме заученных наизусть рекламных слоганов. Новости, фильмы, сериалы и ведущие прогнозы погоды мне порядком надоели. И тут я увидела умоляющие глаза, в которых можно было разглядеть черные ромбики. Он так жалобно на меня смотрел, что моя совесть никак не могла позволить ему отказать. — Ладно, — рявкнула я и развернулась в сторону холла на этаже. Там быстро встала спиной к зеркалу, сделав вид, что мне нужно посмотреть на свои волосы сзади. Направила на него маленькое, словно я в него смотрюсь. Арчи моментально исчез, шепнув «спасибо», а я побежала на занятие. А вечером Джейс предложил измерить мой потенциал и очень удивился, когда результат показал сорок протов. На моем плече справа появились четкие очертания огненного крыла бабочки и начал появляться цвет у языков пламени. А потом мы снова ходили по зеркалам в комнате и вылетали кубарем, Только в этот раз не так жестко. Не знаю, как это возможно, но я сама чувствую, что во мне растет сила. «Я хочу посмотреть на зеркало-артефакт», — внезапно заявил Джейс. Зачем? Есть кое-какие догадки, но я должен проверить. Ну хорошо, пойдем, согласилась я, взяв его за руку. Шагнула в зеркало. Вылетели мы в гостиной, а когда встали на зеркал... Вылетели мы в гостиной, а когда встали, на зеркале висела иллюзия разбитого стекла. Джейс подошел ближе, и его глаза стали черными. Он некоторое время рассматривал его и даже прикоснулся, а потом разочарованно развернулся ко мне. «Что?» — не удержалась я от вопроса. «Ничего. Нет отклика от артефакта. А я было подумал, что оно начало подпитывать тебя. Но нет. Значит, твой потенциал растет сам по себе». Лишних вопросов задавать я не стала. Не хотелось, чтобы он заострял внимание на зеркале. Джейс осмотрелся. «Уютно у тебя. Ну что, пойдем обратно?» Я кивнула, и мы вернулись в лабораторию. «Ты с ума сошла? Зачем ты сюда привела ментора?» Набросился на меня демон, как только я появилась одна в гостиной. Я еле успел накинуть иллюзию на зеркало и спрятаться. «А что я могла сделать?» — развела я руками. Он захотел посмотреть на зеркало, а я не знал, как ему отказать. Если бы начала придумывать отговорки, он точно что-нибудь заподозрил бы. А так всего лишь удовлетворил свое любопытство и отстал. К тому же ты можешь теперь прятаться в других зеркалах дома, и не только. «Так что не ворчи!» — пожала я плечами. Он некоторое время рассматривал меня серьезным взглядом, но потом что-то промелькнуло в его лице, и через мгновение от его хмурого вида не осталось и следа, и Арчи широко заулыбался. Я даже немного растерялась отрезка перемены в его настроении. Сложив руки на груди и заломив бровь, я терпеливо ждала объяснений. Что здесь, черт возьми, происходит? Чувствую, что эта клыкастая зараза что-то мне не договаривает. «Ладно, на самом деле я знал, что вы придете». Неожиданно сдался рогатый и радостно выдохнул. Я был на ваших тренировках в лаборатории. Со вздохом признался он. А я, в удивлении вскинула брови и уставилась на демона. Как ты там оказался? После того, как ты выпустила меня в медиэстрате, мне открылись зеркала всего континента. И я могу по ним перемещаться и через них смотреть. Радостно мне сообщил демон. Вот эта новость! И чем ты занимался? Где еще был? Да так. В основном в медиэстрате подглядывал за профессорами. Рад был их снова увидеть. Ну и в лаборатории был. В одном из зеркал нашел вас с Джейсом. Ну и некоторое время наблюдал. А когда услышал его просьбу, быстро вернулся сюда и накинул иллюзию. — Ах ты, жулик! Я хитро прищурилась. Зачем ты тогда на меня спустил всех собак? Чудище зазеркальное! Теперь я злилась. Нельзя было нормально рассказать о новых способностях? — А просто так, чтобы не расслаблялась, — буркнул он. «И сама ты чудище!» Добавил Арчи, сложив руки на груди и демонстративно отвернулся. Ситуация получилась из ряда вон и настолько смехотворной, что я не сдержалась. На жулика мы, значит, не обиделись. С этим он согласился. Интересно. «Ну да, обиделся. Ты еще ножкой потопай для полной убедительности», рассмеялась я. Он перевел на меня хмурый взгляд, а потом не выдержал и заулыбался. Так и знала, что его психи были напускными. А вообще, я поздравляю тебя. Теперь у тебя будет более насыщенная жизнь, чем раньше, не так ли? Он облегченно вздохнул и поблагодарил меня за то, что выпустила его. И да, ему безумно понравилось гулять по зеркалам. В пятницу после занятий мы отправились с Кэти по местным магазинам, чтобы подобрать платье для предстоящего бала. И я поняла, что это будет за бал и какой наряд подойдет. Мне пришла в голову мысль поискать платья на земле. Там выбор огромный, но не знаю, стоит ли с собой тащить Кэти и насколько это опасно. Она, конечно, предложила заказать портнихи, чтобы нам сшили, но нас сразу предупредили, что могут не успеть к сроку. В общем, я задумалась. Может, сходить одно и купить два платья? А вдруг ей не понравится? Вечером была тренировка в спортзале. Ментор узнал, что у меня повысился уровень магического потенциала и после совместных силовых упражнений и растяжки снова медитировали с огнем. Я снова пыталась успокоить свое внутреннее пламя. В этот раз не было огненных выбросов, и Мартин в целом был доволен. Когда я лежала в кровати, думала о том, что же придумать для Бала. Хотелось чего-то необычного. Я прекрасно понимала, что все будут в одинаковых платьях. А потом возникла гениальная мысль, но прежде чем попробовать ее осуществить, решила посоветоваться с Арчи, Ну, сделаю это завтра. А сейчас спать.